вам помочь? Давайте поговорим о готовности немного помочь в повседневной жизни. Я говорю не о помощи в случае несчастья, а лишь о небольшой, ни к чему не обязывающей поддержке. Не надо бояться просить о помощи. Многие люди просто не знают, как предложить свою помощь. Однако, если их вежливо попросить, большинство сразу же будут готовы помочь. Молодой женщине с коляской на остановке следует обратиться к конкретному человеку. «Не будете ли вы так любезны помочь мне?» А вот еще одна ситуация. Как помочь старому человеку или инвалиду подняться в автобус или трамвай? Просто взять человека под руку? Кто так делает молча, может получить категорический отказ. Обращаться со словами «бабушка» и «дедушка» не стоит, тем более на «ты». Посторонний человек спрашивает скромно, понятно и просто «разрешите вам помочь». В ответ можно услышать «спасибо, очень мило с вашей стороны, но я справлюсь самостоятельно». Не обижайтесь на это. «Могу я вам помочь?» спрашивают также молодую мать с детской коляской, которая, конечно же, всегда нуждается в помощи.